Моё вдохновение. Прежде всего, э, считаем нужным объяснить для русских провинциалов и для иностранцев, э, что здесь разумеется так называемый Летний сад в Санкт-Петербурге. Итак. Гуляю один я по Летнему саду, в компании с друзьями по парку хожу, в тени либерёзы плакучей присяду. На небыли молча с улыбкой гляжу, всё дума задумы в главе не исходно одна за другую докучной да чередой, и воли в противность, и сердцем не сходно тесняться как мошки над тёплой водой, и тяжко страдая душой безутешной. Не в силах смотреть я на свет и людей мне свет представляется тьмой украмешной а смертный как мрачный лукавый злодей и сердцем незлобным и сердцем смиренным покорствуя думам я делаюс горд и бью всех и раню стихом вдохновенным как древний атила Вождь дерзких орд, и кажется мне, что тогда я главою всех выше, всех мощью духовной сильнее, и кружится мир под моей пятой, и делаюся я всё мрачней мрачней, и злобы исполнюсь, как грозная туча стихами я вдруг над толпою проьюсь. И горе подпавшим под стих мой могучий, Над воплем страдания я дико смеюсь.